Глава 41. Чужаки Развитие божественной метки Как же мало целых строчек осталось на этом листе, но даже это, уверен, мне обязательно пригодится. Искусственная версия ставит для своего носителя определенные ограничения. Лично я считаю, что это не так уж важно, но изначально стоит подойти к делу с особой ответственностью. Только одна линия развития. Дополнительные ветки, как открытые кровяные каналы, будут вытягивать лишнюю энергию, не давая завершить рисунок и перейти хотя бы на второй уровень силы. То есть, собирая боевые навыки и стили мечника, нельзя размениваться на способности для лука. Вот, собственно, и все. Помимо этих двух осмысленных кусков, в книге встречались только отдельные слова — под которой можно подогнать настолько много значений, что думать об этом не вижу никакого смысла. Итак, есть чем загрузить голову, единая линия развития. А есть ли она у меня, и что под ней подразумевается? Заклинание только одной стихии? Или все-таки что-то более общее на уровне всего обмана целиком? Ну, конечно, тут меня осенило. Возможно, я и не прав, но уж больно эта версия стройная и логичная. Сейчас у меня есть дело света, магии и даже ночи, и судя по всему, если я хочу поднять их хотя бы на уровень необычной метки, ну или второй, как пишет Ксардос, то надо думать, как бы свести их воедино. В принципе-то ничего невозможного в этом нет. Что-то подобное уже было, когда мои одиночные обманы слились в дело света. Теперь мне нужно сделать примерно то же самое, но уже осознанно и на более высоком уровне. Черт! А ведь, похоже, придется потратиться и... Тут я не удержался от улыбки. Шанс Петровича на возвращение вреды бессмертных наступил гораздо раньше, чем я или он могли бы это представить. Но сначала еще раз надо прикинуть затраты и возможные выгоды. Итак, у меня на текущий момент осталось 53 непотраченных очка навыков. Если моя догадка верна, и улучшение пелены тени позволят переродить ее в полноценный портал в другое измерение, то тогда я получу в свое распоряжение сколько угодно новых камней возрождения. Что будет неплохо и для уменьшения шанса окончательной смерти, и для вербовки союзников. И, что самое главное, это позволит вывести часть местных из местного мира и собрать в итоге в одном месте последователей всех трех моих учений. А то, что-то мне подсказывает, без этого объединения моего обмана вряд ли случится. «На нас здесь не нападут?» Петрович заметил приближающегося к нашей поляне измененного волка и явно струхнул. А вот я решил не отвлекаться, сообразив, что с такой небольшой проблемой тот же плащ сможет справиться и без моего участия. Копейщик уже хотел повторить свой вопрос, когда моя накидка сменила форму на хищную тень и скользнула вперед. «Высший дух!» — моментально идентифицировал моего питомца Петрович и восторженно замолк. А я тоже молчал раз за разом прогоняя в голове детали задуманного. Много риска и допущений. Вот только, хоть насколько то реальных альтернативных теорий нет, а минимальный результат в виде повышения столь ценной возможности я получу в любом случае. Надо решаться. Вы вложили очки характеристик в пелену тени. Способность повышена до 11 уровня. Класс повышен до эпик. Жалко потраченные очки но вместе с тем внутри какая-то удалая легкость и предвкушение чуда. Наверное, примерно то же самое чувствует человек, решивший сыграть в русскую рулетку и первый раз раскрутивший барабан. тени. вы становитесь невидимы для всех врагов вплоть до плюс два от класса заклинания. Вы можете действовать из слоя между планами, не прерывая действия заклинания. а Вот и первые ласточки возможной неудачи. Нет, не будь у меня обои рукости от доспеха карика, что позволяет поддерживать любые способности, это было бы неплохое улучшение, а сейчас такое чувство, что зря выкинул существенную часть накопленных богатств. Ну или что в направленном висок пистолете все-таки есть патрон. Кажется теперь я понимаю игроков, которые проигрывают в казино все до нитки, когда уже столько потрачено, просто нельзя останавливаться и сдаваться. А еще я верю, что все получится. Не потому, что мне это так надо, а потому, что это вытекает из логики этого мира. Из всего, что я увидел и узнал раньше. Взять хотя бы фразу «слой между планами». Что это, как не подтверждение моих догадок? Вы вложили очки характеристик в пелену тени. Способность повышена до 21 уровня. Класс повышен до легендарного. Вы можете пройти в план тени. Точка выхода фиксируется на пять минут. Важно! Открыть выход изнутри самостоятельно на текущем уровне невозможно. Ну вот, я его и получил. Тот самый портал, о котором столько думал до этого. Да, похоже, я в итоге лишился возможности становиться невидимым. Да, есть ограничения, в том числе и шанс застрять там навсегда. Но, главное, новые возможности легко перевешивают минусы пусть и такие серьезные, как эти. Или на тени. Я не удержался и использовал способность прямо здесь и сейчас. Внешне никаких изменений по сравнению с тем, что было. Валентин Петрович, я повернулся к копейщику. Подождите меня здесь, сейчас отойду, надо кое-что подготовить к вашему путешествию, а потом двинемся в безопасное место. Хорошо, но скажи своему духу, чтобы за мной присматривал, Петрович показал в сторону уже завершившейся схватки измененного волка и плаща. «Конечно, но если что, я и сам никуда не ухожу. Я сразу закинул легенду под свое новое заклинание, чтобы у копейщика потом не было соблазна кому-нибудь что-нибудь растрепать. Просто не хочу, чтобы ты увидел кое-что, не предназначенное для чужих глаз». Петрович тут же согласно кивнул, спокойно признавая, что ему, ясное дело, доверять нельзя и Я, бросив взгляд на таймер способности, шагнул внутрь радостно принявшего меня портала, в последний момент накинув на себя тело и дыхание тени. Раз уж мне повезло завладеть такими способностями, то когда как не сейчас надо их использовать, но пока осмотримся по сторонам. Темнота. Нет, серые сумерки, настолько густые, что вокруг почти ничего не видно, но я не гордый. У меня есть руки, чтобы спокойно набить невидимый карман камнями, травой, да вообще всем, что сейчас попадется. Пока сформируем небольшой запас. А потом, когда рядом не будет никого лишнего, можно будет и поэкспериментировать с местной географией. Пять минут. На хорошей скорости, да при желании, за это время можно пробежать немаленькое расстояние. 0 минут 58 секунд. Вот таймер начал отсчет последней минуты. Пожалуй, пора двигаться в сторону выхода. «Вот, значит, кто тут заглянул ко мне в гости?» Я тут же обернулся на голос, давая возможность защитить тело и разума активироваться при взгляде на противника. «Пантера!» Я до сих пор видел только смутную фигуру в отдалении, но контуры и манера движения не оставляли сомнений, что передо мной именно высшая тень. Убийца моего брата решил пойти по пути повелителя теней. Она, казалось, даже не слушает меня. Что ж, тебе не повезло, что твой портал привязался именно на моей территории. Запомни, тебе тут не рады, на союз можешь не рассчитывать. А чтобы тебе было проще осознать эту мысль, сейчас я пощекочу тебе кишки. Некоторые не верят, а вот я уже столько раз убеждалась, что этот способ донесения мысли до собеседника крайне эффективен. Подожди! Я видел, как высшая тень, вернувшаяся в боевую форму, несется в мою сторону, но до последнего надеялся, что у нас получится поговорить. Активирую ауру проклятий, кидаю облако смерти и ставлю блок косой, вложив в защиту почти пять тысяч обмана. Ничего не помогло. Что мои атакующие способности, что защитные, через все пантера пролетела как будто даже и не заметив. А мое такое родное оружие разлетелось на кусочки, не сумев сдержать вложенную в атаку мощь. В голове тут же мелькнула мысль, сможет ли моя связь с камнем возрождения пережить такую бурю энергии, но тут же пропала, сменившись необходимостью действовать. Удар тени разорвал мое тело на куски, но защита плоти сработала как надо, и я, выскользнув из ошметков своего оседающего трупа, постарался рвануть в сторону выхода. Вот только «Пантера» была слишком близко, и мне явно не успеть. «Зелье Карика? «Нет, это не решение. Долго пить, и в итоге я потеряю больше времени». «Черт, она совсем близко, разве что блок». «Вы вложили в удар десять тысяч обмана. Дух усиливает эффект обмана. Активирована синергия. Шанс пробития брони не сработал». «На этот раз для защиты я вытащил сразу два оружия». Кинжал карика эффект от которого, увы, не прошел, и мою новую косу, созданную из духа обмана. В итоге ничего не сломалось, но оружие бога повело в сторону, а вот новая форма Брюса проявила себя во всей красе. Она стала как будто продолжением руки, что как летая остановила бросок высшей тени, и даже отбросила ее на пару шагов назад. Получилось, я уже у выхода. «Я буду ждать!» «Когда бы ты сюда не заявился, я буду ждать!» Понимая, что уже не успевает меня достать, Пантера на миг вернула себе человеческий облик. А потом я все-таки вернулся. «Что там было?» Рядом тут же появился немного суетливый Петрович. «Мне показалось, что с той стороны этой штуки мелькали какие-то тени до вспышки. У нас были гости?» «Не обращай внимания!» Я до последних секунд существования портала тени не отключал его сам, надеясь проверить, сможет ли пантера сквозь него последовать за мной. В будущем эта информация могла бы пригодиться, но тень, похоже, была лучше меня осведомлена об этом заклинании и не спешила прорываться. Это просто визуальные эффекты, в мертвом мире некоторые способности масок, завязанные на несуществующих тут богов, работают не совсем корректно. Придумав псевдонаучное объяснение, я, как ни странно, успокоил Петровича, а потом засунул руки в невидимый карман, подводя итоги операции. Камень возрождения, 23 штуки. Теневая трава, 370 граммов. Обломанная ветка теневого дерева, одна штука. Вот и вся моя добыча. Конечно, немало, особенно учитывая, сколь сильными эффектами обладают все предметы, добытые в теневом мире. Вот только и плата оказалась соответствующая, я потратил очки навыков, лишился возможности использовать невидимость в ее базовом проявлении, и даже полученная за это способность теперь бесполезна. Из-за психованной пантеры, похоже, использовать этот портал в следующий раз я смогу только если обзаведусь личной армией, причем не какой-нибудь, а достаточно сильной, чтобы выйти против высшей тени, и достаточно безумной, чтобы не побояться проклятия от нахождения в таком месте. Кстати, а что там у меня с этой черной меткой? С истинным зрением я теперь должен суметь ее увидеть, и хотелось бы понять, насколько все плохо. Погружение в тень 28%. Тот самый показатель, который должен определить время появления моего стихийного двойника. Если честно, я был готов к тому, что он подрастет, даже следил в начале. Но потом изменений не было, и я решил, что ничего критичного не случилось. И все получилось даже лучше, он вообще не изменился. Не знаю, для чего изначально создавались позаимствованные мной из сундука на Меноса заклинания теней, но как минимум для мародерства они подходят идеально, если бы еще не это чертова пантера. Постаравшись скрыть вновь начавшие накрывать меня эмоции, я повернулся к Петровичу и улыбнулся. Что бы ни творилось у меня на душе, ему об этом знать не стоит. «Ну что, пора двигать, покажу тебе новый дом, познакомлюсь с хорошими людьми». Я указал ему направление движения ко второй крепости, а сам принялся продумывать, что же именно я там буду делать.